Глава 17. Барон Унгерн, наследник Чингисхана. Этот, пожалуй, самый необычный персонаж гражданской войны, заслуживает отдельного рассказа. Одни его считают сумасшедшим, другие чуть ли не великим государственным деятелем. Самое смешное, когда совсем глупо называет называют Унгерна участником белого движения. В любом случае, его биография неординарна даже для тех безумных времен.